Воспользовавшись замешательством противника, отряд казаков отрезал бандитам дорогу к лесу. Бандиты носились по кругу, пытаясь вырваться из мешка, но повсюду их встречал либо огонь карабинов, либо сверкающие казацкие шашки. В отчаянии некоторые спешились и пробовали отстреливаться, используя как укрытие трупы убитых лошадей Но кавалеристы Мальцева заходили им в тыл и доставали выстрелами из карабинов. Через полчаса дело было сделано. Оставшиеся в живых сдавались казакам и кавалеристам, складывая в кучу свое устрашающего вида оружие – обрезы, топоры, дедовские кривые сабли. Как их оружие, так и сами эти люди – Казались страшны только мирному населению, страдавшему от их грабежей. Плохо вооруженным маленьким отрядом и обозом добровольческой армии, которым причиняли огромный урон, встретившись же с настоящим хорошо вооруженным дисциплинированным отрядом, они очень быстро были разбиты и запросили пощады. Банду разгромили полностью. Казаки деловито прикончили пленных, Но батьки чужа среди них не оказалось. В суматохе боя он успел сбежать, прихватив несколько товарищей. Казачий отряд собирался на соединение с отрядом Говоркова, и путь его лежал мимо села Большие Раздоры. Так что Саенко, прознав про это, выпросился у Бориса проведать куму и заодно посмотреть, как там Варя. А если может ехать, то привезти ее в отряд Говоркова и определить в обоз, потому что по всему выходило, что скоро тронется отряд в Ценск. Бандитов в этих краях немного утихомирили. Армия батьки Махно рассредоточилась, чтобы вновь объявиться где-нибудь совершенно в другом месте. К тому же стало известно, что махновцы предприняли штурм самого Ценска и чуть было в этом не преуспели, поэтому командование решило вернуть отряд генерала Гаваркова в Ценск. Вечерело. Борис накормил Ахилла, расседлал, протер спину соломой и дал поваляться, а после решил съездить в имение княгини Задунайской, в ту самую дубовую рощу, где ждал его старик Борисоглебский. Он не забыл данное управляющему слово заехать при первой же возможности и взять картину Монтеньи, чтобы передать ее самой княгине. Он справился по карте. Да и менее было прямиком по степи верст восемь. Он вполне успеет обернуться, да еще время на сон останется. Ночь была холодная и ясная. В этом году вообще была ранняя холодная осень. Конец октября. А ночами подмораживало. Борис ехал не спеша, предоставляя Ахиллу самому отыскивать дорогу. Было светло от звезд. Здесь, в степи, под открытым небом, на всадника и лошадь не зашел покой. От мирного покачивания Борис начал было задремывать, как вдруг вдалеке послышались выстрелы. Борис встряхнулся, сжал коленями бока лошади, и ахилл полетел, как птица. Вот и экономия. Каменная града кое где обвалилась. Просто удивительно, как быстро все приходит в запустение без хозяев. Борис не стал искать ворота, а перепрыгнул через ограду. Ахилл прекрасно взял препятствие. Он вообще окреп благодаря правильному уходу и питанию. Они тихонько ехали по заросшим дорожкам бывшего господского сада. Слева осталось помещение оранжереи. Лунные блики отражались в разбитых стеклах. Ничто не нарушало сонную тишину. Борис ехал к бывшей парадной двери, и тут неприятно удивился. Дверь, и раньше порубленная топором, но укрепленная простыми досками, теперь была распахнута настежь. Неприятное предчувствие шевельнулось в глубине души. Он спешился. Отвел Ахилла в густую тень, что отбрасывал дом, и велел ждать. Он не сомневался, что умное животное никуда не убежит. Затем он, крадучись, поднялся на крыльцо и ступил внутрь. На первый взгляд ничего не изменилось в доме с тех пор, как был он тут с Саенко. Все так же в большом зале находился разрубленный топором рояль, Мелких предметов мебели не было вовсе, а из крупных ни одного целого. Валялись книги из огромной некогда библиотеки. У всех портретов были обязательно выколоты глаза. Пыль, грязь и запустение царили в некогда прекрасном доме. Но где же старик управляющий? Распахнутая Настя ж дверь наводила Бориса на нехорошие мысли — Однако звать Бориса Глебского он не стал, а наоборот старался ступать еще тише, что было весьма затруднительно, учитывая хрустевшие под ногами битые стекла и обломки мебели. Поднимаясь по лестнице, Борис и увидел, валявшийся на мраморных ступенях, труп довольно-таки молодого мужика в обрезанной шинели. Лужа крови натекла из раны в животе. Глядя на успевшую свернуться кровь, Борис понял, что выстрелы, которые он слышал, подъезжая, и были теми, что убили бандита. Борис вспомнил, что у Бориса Глебского он видел бандитский обрез. Оружие, стреляющее, недалеко и не метко, зато раны от него страшные. Он прислушался. В доме стояла гулкая тишина. «Где же старик?» Борис прихватил наган, что валялся тут же возле мертвого, и побежал, чувствуя, что случилось несчастье. Когда через анфиладу разгромленных комнат он добрался до крошечного помещения, где жил сам Борис Оглебский, он, как и предполагал, никого там не нашел. В комнатке был относительный порядок, на столике, как и раньше, расположился старинный бронзовый чайник. Стояли две чашки. Одна тонкого гарднеровского фарфора с отбитой ручкой, а другая простая глиняная кружка. Борис прихватил фонарь, но не стал зажигать и устремился по коридорам тем же путем, что вел его Борисоглебский ночью к заветной картине. В некоторых местах приходилось пробираться в полной темноте, Но Борис не зажигал фонарь. Вот и небольшой зал, где нужно было отодвинуть огромный буфет, чтобы проникнуть в секретное помещение. В темном углу почудилось Борису какое-то шевеление. Раздался не то вздох, не то стон. Одним прыжком он оказался на месте и, при свете луны, с трудом узнал в лежащем человеке старика управляющего. Глаза его были закрыты, но по каким-то неуловимым признакам Борис понял, что тот еще жив. Он тронул управляющего за плечо, тот с трудом приподнял тяжелые веки. Борис, торопясь, зажег фонарь и поставил его так, чтобы свет не бил Бориса Глебскому в лицо. «Борис Андреич!» — прохрипел старик, и взгляд его прояснился. «Вы пришли...» Я знал, я молился, еще не поздно. Что здесь произошло? Они появились двое. Я не пускал, стрелял даже. Одного, кажется, ранил, а второй... Это... Слова давались умирающему с трудом. Второй... Это же батька Чиш... «Что?» — вскрикнул Борис. «А хотя это самое правильное, что он мог сделать — спрятаться здесь. Формально эта территория считается занятой белыми, и крестьяне боятся здесь появляться. Где он? Он ушел? Он... Он ушел...» Борис Оглебский сделал попытку приподнять руку, И Борис с ужасом увидел, что все пальцы у него обуглены до черноты. А он никак не мог понять, чем же тут пахнет. Борис хотел было вскочить на ноги, но старик продолжал. — Передайте матушке-княгине, что я не смог, не выдержал. Проговорился? Я помогу вам. Рука заживет. Борис хотел приподнять старика. Оставьте, голубчик. Тот слабо махнул здоровой рукой. Дело не в руке. Сердце надо полагать. Сердце не выдержало от боли. Почему я не умер сразу? Он замолчал. Потом вытянулся на полу, глаза его закатились, и старый управляющий княгиней за Дунайской испустил дух. Борис поднялся на ноги с тревожным чувством. Кровь у трупа бандита на лестнице была совсем свежей, и тело еще не успело остыть. Как же за такое короткое время... Чиш успел допросить с пристрастием Бориса Глебского и побывать в тайной комнате. Возможно, он не понял, что бормочет старик и решил уходить. Буфет. Он же, дверь в пещеру алибабы, стоял на месте. Старик бормотал что-то о картине. Но, возможно, батька Чиж позарился на драгоценности и серебро, спрятанное в тайной комнате, и не тронул картину. Вряд ли он понимал ее ценность. Борис осторожно подошел к буфету. Как вдруг он сам собой повернулся, и из щели показалась сначала рука с фонарем, а потом человек невысокого роста в офицерском френче без погон. Борис рванул из-за пояса наган и выстрелил. Вернее, хотел выстрелить, но получилась осечка. И, бросаясь на пол и откатываясь в сторону, он услышал вслед три выстрела. Фонарь, который был в руках у батьки Чижа, упал и разбился. Свой Борис потушил еще раньше. Теперь комната освещалась только бликами луны. Стараясь не шуметь, Борис приподнял голову. Там, где, по его предположениям, должен был находиться батька Чиж, никого не было. «Куда он мог подеваться?» — в недоумении подумал Борис. Он переполз к комоду красного дерева с пузатыми ящиками. Комод был в относительно приличном состоянии, только без одной ноги. И на то место аккуратный Борисоглебский подсунул чурочку. Еще с ящиков были сорваны все медные ручки. Очевидно, какой-либо хозяйственный мужик решил у себя дома приспособить их к делу. Борис вытащил свой собственный наган. Проверил. Все патроны были на месте. Полный барабан. Потом он осторожно выглянул из-за комода, осматривая зал. Стояла ничем не нарушаемая тишина. Неужели Чиш ушел? Нет, он не успел бы этого сделать. Все произошло очень быстро. Надо ждать. Наконец, в дальнем углу зала послышался какой-то подозрительный звук. Борис шарахнул на звук из нога на два раза. И только когда плечо обожгла пуля, прилетевшая совсем с другой стороны, он понял, что его провели. Откатившись в сторону, он снова замер. Ему опять померечилось еле заметное движение в дальнем конце помещения. На этот раз он не стал стрелять сразу, а осторожно, подобрав на полу стреляную гильзу, бросил ее в сторону. Тут же темноту трижды прожгло огнем. Затаившийся в дальнем углу противник выстрелил туда, где упала гильза. Как видно, тоже нервничал, И попался на свой собственный трюк. Борис мгновенно отреагировал. Выстрелил три раза в то место, где только что был чиж. Точнее, он хотел выстрелить три раза, но наган шарахнул только дважды. Третьего выстрела не было. Патрон заело. Услышав сухой щелчок бойка, Борис обмер. Он быстро откатился на новое место, чтобы не получить пулю, Но Чиш молчал. Борис снова бросил в сторону стреляную гильзу, чтобы проверить. Может быть, его выстрелы достигли цели, и Чиш убит. Но надежда не оправдалась. Снова раздались два выстрела. Борис положил на пол ставший бесполезным наган и осторожно пополз по полу, вглядываясь в темноту и пытаясь определить место, где притаился враг. «Что, господин офицер, не как патроны кончились?» раздался в темноте голос, показавшийся Борису странно знакомым. В ту же минуту загорелся фонарь Бориса, подобранный чижом. Его свет ослепил после царившей в комнате темноты. Худощавый человек в офицерском френче без погон стоял возле стены с фонарем в одной руке и револьвером в другой, оглядывая помещение, чтобы найти и добить Бориса. Ордынсов вдруг вспомнил, где он слышал этот голос, где видел этого человека. Минувшим летом этот худощавый офицер допрашивал Бориса в феодосийской контрразведке, Наркоман и садист, находившийся на грани помешательства. «Мать честная!» «Карнович!» — закричал Борис, не веря своим глазам. «Вы что, с того света, что ли? Вас же в Феодосии расстреляли!» «Собирались!» — злорадно сообщил Карнович. «Да не успели!» «Ну, здравствуйте, штабс-капитан!» — хрипло проговорил Борис, — усаживаясь поудобнее и демонстрируя Корновичу раненное плечо. «Или вас теперь нужно называть батькой? Старой знакомой!» Процедил Корнович, высоко подняв фонарь и направляя его свет на Бориса. «Господин Ордынцев, если не ошибаюсь!» «Не ошибаетесь!» Левую раненую руку Борис держал на виду, а правой пытался нашарить «На боку единственное оставшееся оружие. В отличие от вас, Корнович, я имени не менял и присяги не нарушал, а вам, выходит, удалось из тюрьмы бежать. Я всегда говорил, что в нашей контрразведке бардак. Ох, какие мы благородные! Присяги он не нарушал!» «Да вашему белому делу все равно скоро конец, не сегодня, так завтра, а я со своими мужичками успею озолотиться!» «Мужичков ваших! Сегодня порубили всех до одного, вы это прекрасно знаете, и вы их бросили, как последний трус!» «Этих порубили, другие придут! Чего-чего, бандитов в нашей стране немерено!» «А где вы здесь достаете кокаин?» — осведомился Борис. Он тянул и тянул время, втягивал Корновича в бесполезный разговор, говоря нарочно слабым голосом, делая вид, что ему совсем плохо от раны. «Вы ведь не можете без него обойтись и двух часов». «Отчего вас это заботит?» — огрызнулся Корнович. «Казалось бы, вам сейчас нужно думать о собственной жизни». «Ведь вы и сейчас умрете!» Борис добился своим вопросом того, чего хотел. Корнович отвлекся, разозлившись, и отвел в сторону ствол револьвера. В ту же секунду Борис резко выбросил руку из-за спины и в Корновича полетел отобранный у убитого в степи бандита широкий охотничий нож. Корнович выстрелил, но не прицельно, и пуля пролетела мимо. Борис вспомнил уроки, преподанные ему греческим мальчишкой-контрабандистом, по пути из Батума-Феодосию широкий нож с хрустом вонзился в горло Карновича, прервав его страшную и злую жизнь. С тяжелым мучительным стоном бывший батька Чиж рухнул на узорный паркет, заливая все вокруг кровью. «Вот так-то лучше» высказался Борис. «Так оно мне будет спокойнее, когда точно знаю, что такой сволочи на свете больше нет». Он поднял фонарь и вгляделся в лицо этого человека, когда-то причинившего ему немало страданий. На желтом лице его врага застыла гримаса. Смерть не облагородила его черты. Нужно было уходить. Рана на левом плече горела и кровоточила. Оглядевшись в поисках какого-нибудь куска ткани, которым можно было бы перевязать рану, Борис увидел рядом с трупом Корновича свернутый в трубку холст. А он-то думал, что батька Чиш по неграмотности не оценит картину. Как бы не так. Корнович прекрасно понимал, что за шедевр у него в руках. В волнении, подняв холст, Борис развернул его и увидел поклонение волхвов. Яркие, немеркнущие краски итальянского возрождения вспыхнули прекрасным, неуместным пятном в этой разграбленной ночной усадьбе рядом с двумя трупами. Вспомнив старого управляющего, отдавшего жизнь ради спасения этого шедевра, Борис свернул холст и спрятал его на груди. В углу валялся мешок, с которым Корнович вышел из тайной комнаты. Борис посмотрел. Серебро, табакерки. Он усмехнулся и занес мешок обратно. Там все было по-прежнему. Ценная мебель, фарфор, портреты. Борис аккуратно задвинул стенку дубового буфета на прежнее место – Ежели не спалят по подлости весь дом, то тайник сохранится до лучших времен. Хотя, настанут ли они когда-нибудь? Лучшие времена. В зале под ноги Борису попался кусок гобелена, который мужики не изрезали на портянки. Видимо, ткань показалась им слишком жесткой. На гобелене в свое время была выткана обычная пастураль, пастушки и овечки, Теперь в руках у Бориса был кусок с изображением пухленькой ручки, гладящей кудрявую овечку с розовым бантиком. Проходя мимо трупа Бориса Глебского, он прикрыл старику лицо куском гобелена, сложил на груди руки и перекрестил, пробормотав наскоро «отче наш». Это было все, что он мог сделать для верного управляющего. Спустившись в нижний зал... Борис свистнул в два пальца. Тут же сквозь распахнутую дверь в зал влетел скучавший в саду красавец Ахилл. Борис, начавший слабеть от раны, с трудом поднялся в седло и тронул поводья. Умный конь легко переступил ногами по паркету и мягкой рысью понес Бориса к своим, к отряду. Напоследок Борис оглянулся. Кое-где в зале еще уцелели зеркала, и он увидел в треснутом стекле редкое зрелище — всадник на коне посреди бального зала старинной усадьбы, видевшего прежде только танцующие пары в роскошных вечерних туалетах.